Пятница, 23 ноября. 28 недель и 5 дней. Первое. Люди, которые не кладут после себя разделитель в очереди на кассе. Второе. Старик в очках полумесяцах, который обчихал все мармеладки, выбирая и смешивая. «Слушай, дед, на что ты будешь вешать очочки, когда я отрежу твои чёртовы уши, а?» Третье. Люди, которые проповедуют, изливают праведный гнев или сетуют на судьбу посредством ленты в Твиттере. Ощущение такое, будто я проснулась однажды утром, а все люди — Мартин Лютер Кинг. Пришло сообщение от Хелены с клуба «Рожаем вместе». Сегодня в 5.38 утра Абин, наконец, родила своих близнецов. Дальше она перечислила кучу бессмысленных фактов об их весе и росте и о том, что оба уже сосут сиську. Тоска смертная. Заканчивалось сообщение запросом. Скидываемся по тридцатнику на какие-то цветы от нас всех. Ага, то есть, несмотря на то, что их вечеринки мне больше посещать нельзя, в рассылку по сбору денег на всякие бесплатные ништяки я по-прежнему включена? Фу, заблокировать. Живот туго и напряженный, как перевернутый батут. Раньше такого не было. Я не знаю, что происходит. Поговори со мной. «Зачем ты так делаешь? Что случилось?» Тишина. Она не разговаривала со мной с ночи пикапера трое. И сердце её в Доплер тоже не прослушивается. Еду в больницу. У младенца и Кота. По мнению суки-акушерки, это нормальные и причин для беспокойства нет. «Просто вы из тех мамочек, у которых чрезмерно развита тревога за ребёнка», сказала она. «Мне всё мешает». Не существует такого сидячего положения, при котором у меня что-нибудь не болело бы. На каждую часть организма приходится слишком большое давление. Сука-акушерка проверила меня на диабет. Пришлось выпить какую-то штуку, и после этого она взяла у меня кровь. Она думает, что всё нормально. Все остальные мои симптомы её вообще не заинтересовали. Ни вялость, ни запоры, ни бессонница, ни то, что у меня постоянно чешется живот. Она сказала только: "Ну что ж поделаешь, беременность". И расхохоталась по-мультяшному, как свинья из Лунитиونز. но сердце-то у неё стучит? Да, она в полном порядке, не волнуйтесь. Как продвигается новая книга? Отлично, ага. Я не всегда помню, кому и о чём наврала. Она полагает, что я писательница с опубликованными книгами. Новость дня. Эта сфера наслаждения для меня некоторое время назад закрылась. Но когда я сказала суке-акушерке, что пишу книги, она решила, что это ужасно гламурно и классно. Так что, пожалуй, не буду разрушать свой прекрасный образ у неё в голове. «А йогой и плаванием продолжаете заниматься?» «О, да, проплываю уже по 20 бассейнов в день». «Какая вы молодец! В будущем тело скажет вам спасибо». «Мамулечек-подружек много звели?» «О, да», — ответила я, поёжившись. «Мамулечек-подружек». «Блэ! Жаль, что нельзя ей весь кабинет, включая её саму, описать. А то я бы с радостью». Попыталась дозвониться до Кестона, но телефон у него выключен. Марни тоже по-прежнему со мной не разговаривает. Написала ей в WhatsApp, но у неё там больше нет аватарки, и мне пришлось довольствоваться только серой галочкой рядом с отправленными сообщениями. Наверное, это означает, что я заблокирована, да? Наверняка это сделал он, Хайнрих Тимлер. Постучала по животу, но в ответ по-прежнему презрительное молчание. Сегодня меня даже сильванианы не радуют, скука смертная. Проснулась от стука в дверь комнаты. «Джим, Рианан, к тебе пришли. Инспектор Жиряко хочет переговорить». Она сидела, скрестив ноги на краешке кресла Джима. На полу сумочка из коричневой кожи, чёрный плащ, шёлковая блузка и юбка в мелкий розовый цветочек. «Мунсун, а может, next Всё выглажено. Даже волосы зачесаны назад и собраны на затылке заколкой. «Золотые гвоздики в ушах. Всё в полном порядке, всё подтянуто. Вся такая из себя жирико». Джим извинился и вышел, оставив нас одних. Она кивком головы указала на диван напротив. «Я попыталась сесть с известным изяществом, но этого не случилось. Я посчитала необходимым оповестить вас о том, что в расследовании произошли изменения. Лана Раундри умерла. Несомненно, самоубийство». Я попыталась отыскать среди своих масок ту, которая выражает потрясение. Похоже, новость вас не потрясла. Не получилось. Я знала, что у неё депрессия. Она уже и раньше предпринимала попытки. Похоже, она умерла не меньше двух недель назад. В последнее время вы с Ланой довольно часто виделись, да? Стали подругами? Ну, я бы не назвала это дружбой. Мне было её жаль». И к тому же меня мучила совесть из-за того, что я ударила её на глазах у всей редакции. Но подругами мы не были. Когда вы видели её в последний раз? Недели три назад, наверное. А что? Она пристально посмотрела на меня. Взяла со столика наполовину пустую чашку чая. Джим достал для Жирико лучший фарфор. Остальным приходилось довольствоваться кружками. Сделала глоток и осторожно, стараясь не звякнуть, Поставила чашку обратно. «Вы есть на записи с камер видеонаблюдения. Вы шли в направлении дома Ланы 17 октября. И что? Вы думаете, это я её убила? Крейга вы уже упрятали за решётку и теперь начинаете охоту на меня? Да что с вами всеми такое? Нам нужно выяснить, виделись ли вы сланы в день её смерти. Возможно, тогда её родным будет проще понять, почему она покончила с собой. Я дважды зевнула, а она нет. Дважды. Если бы я не была с ней знакома, то подумала бы, что она тоже психопатка. Может, для того, чтобы поймать такую, как я, нужно быть такой, как я? Иногда люди не выдерживают, — сказала я. Жизнь оказывается невыносима. Что же подтолкнуло её к краю Рианон? Может, она сделала это после того, как увидела ваш живот? «Ага, точно, вы всё круто разгадали. Теперь я, Рианан Льюис, одна в ответе за всё, что происходит в головах у других людей. Надевайте на меня наручники, инспектор. Я виновна по всем пунктам». Она тихо вздохнула. «Я не обвиняю вас, а прошу вас о помощи». Когда я в последний раз видела Лану, она жаловалась на журналистов. Какой-то тип из газеты не давал ей проходу. Адвокаты Крейга тоже. На неё давили с обеих сторон. Подогрев нагрели мужского внимания. Думаю, Лене такое понравилось бы. Ты не могла бы, пожалуйста, сосредоточиться на состоянии шока и отчаяния, пока мы обе не оказались там, где шьют почтовые мешки. Из какой газеты, спросила инспектор. Кажется, Плимут Стар Откуда им стало известно, что она имеет отношение к делу мрачного убийцы? Ведь до сегодняшнего дня эта информация не была обнародована. Наверное, вам следует спросить у них. В крови Ланы обнаружен трамадол Ам, сильное обезболивающее, которого ей никто не выписывал. Удивительным образом следов этого препарата в квартире нет. Как странно. Бывшие коллеги из газет показали, что Лана... Была весела и полна жизни, особенно в те месяцы, когда встречалась с Крейгом. Они утверждают, что такой счастливый, её не видели ни до, ни после. Я посмотрела на неё, вложив в свой взгляд как можно больше значения. Когда всё в порядке с сексом, человек вообще становится счастливее, правда? Жиряко порылась в сумке и вынула оттуда айпад. Смахнула экран и протянула устройство мне. Я уставилась на изображение. Сначала я не могла разобрать, что это, но потом до меня дошло. Тело. Блондинка. Красновато-фиолетовая кожа. Раздутое лицо. Свернулась клубочком в кресле. На подлокотнике — засохшая рвота. На журнальном столике — мёртвый душистый горошек. Как вы можете видеть, Уже началось разложение. Конечно, в первые секунды я ничего не почувствовала. Мне бы следовало отшатнуться. Следовало бы, ну, не знаю, начать задыхаться или что там ещё делает нормальный человек, когда видит перед собой такую картину. Но я не смогла. Мне захотелось на секунду показать же Жереко, кто я такая. Пока мы в комнате одни. «Душистый горошек», — сказала я, отрывая взгляд от фотографии. «Мои любимые цветы». Она не ответила, и я впервые разглядела что-то в её взгляде. Ей было известно всё, что известно мне. На мгновение между нами возникло взаимопонимание. В коридоре за дверью послышались шаги. Мой вскрик заслуживал не меньше, чем премию Бафта. Я оттолкнула от себя и пад. «Эй, господи боже, зачем вы мне такое показываете?» В комнату ворвался джим «Что такое? Что? Что случилось?» Он поднял упавший на ковроли на iPad. «Боже, что это?» — воскликнул он. «Это Лана», — объяснила я Джиму, стиснувшему пальцами кашемир у себя на груди. Она покончила с собой. «Та женщина, с которой наш крык... О, Господи!» Я прижалась к кашемировому свитеру и всхлипнула. «Благодаря судьбу за то, что можно наконец дать передышку натруженным лицевым мышцам». «Рианон, вы были рядом с Ланой, когда она совершила самоубийство?» — спросила Жирико. «Джим, она обвиняет в этом меня. Она повсюду меня преследует и показывает такие вещи, которых мне совсем не хочется видеть. Она сумасшедшая». Сует мне в лицо фотографии мёртвых девушек. Это полицейский произвол. Пожалуйста, избавьтесь от неё, прошу вас». Я отстранилась от Джима, обхватила руками живот, села на диван и стала дышать так, как учат на курсах для беременных. «Инспектор Жирико, я думаю, вам лучше уйти». Джим протянул ей айпад, и я смотрела, как следователь идёт через комнату, а Джим указывает ей на дверь. Меня будто загораживал живой щит. Я изо всех сил разыгрывала испуг. Спасибо, что уделили мне время. Джим проводил Жирико за порог дома, всю дорогу вежливо грозясь обратиться в суд. От Жирико я больше ни слова не услышала. Нужно звонить Кестону. Немедленно.